Математика После очередной экспедиции совет об общении внепланетной информации засел надолго и всерьез. Завал отчетов, рассказов, справок, особых мнений, пленок, кассет, споры, неразрешенные проблемы и вопросы — все это превращалось в гору, на которую и смотреть-то было страшно. Не то, чтобы все это разгрести и осмыслить. Центр логического осмысливания рос как на дрожжах, расширяясь и вырастая ввысь. Машины обработки информации, машины контроля этих машин, машины обслуживания, машина ремонта, роботы, такелажники, печатники, корректоры, мыслители и, конечно, машины общего контроля и обеспечения порядка. Их ввели после того, как робот-такелажник перепутал ячейки хранилища при подготовке к экспедиции на планету Альфа в созвездии Гамма. И после посадки косморазведчики вместо улыбающихся добрых туземцев встретили воинствующих монстров, похожих на слонов, с пушками вместо хобота, локаторами вместо ушей, пулеметом вместо хвоста и лазерными установками вместо глаз. Огромная масса машин думала, анализировала, печатала, перепечатывала, хранила в ячейках памяти, вычерчивала на дисплеях, показывала на экранах. все было в движении. Поток информации сужался, как водяная струя на выходе из лейки, Листов становилось все меньше и меньше. И вот на стол председателю ложились 3-4 листа сухих выводов о целой планете, о миллиардах лет ее жизни, о миллионах лет развития цивилизации. Планета класса А, масса, диаметр, соотношение суши и воды, краткая характеристика населения, социальный строй, уровень потребления энергии, общая тенденция развития, уровень по шкале агрессивности, вот и весь портрет. — Хорошо, отлично, да, вот тебе на! — вскрикивал председатель, пробегая взглядом досье на планету, пытаясь по тощим листам понять незнакомый мир. Неужели для его понимания нужно тащить целые горы всякой всячины, вплоть до каких-то черепков, гнилых деревяшек, ржавых гвоздей? Ищите то, что может сразу определить, Путь планеты, степень ее развития. Нечего месяцами метаться по болотам и лесам, погибая под копытами. Нечего гоняться за туземцами и выуживать из них то, что они не знают или давно забыли. Да и собирая эту гору информации, вы невольно вносите свое, свои домысливания, и в конечном счете искажаете реальную картину их мира, искажаете закон множественности миров, инструктировал командиров кораблей-разведчиков председатель. Поль выслушал председателя и, только придя на корабль, дал волю словам. Неужели сами не могли додуматься, что это за штука такая, по которой можно обо всем судить, где эту штуку искать? Может привести туземца к нему на прием. И пусть потолкуют, хорошо бы этот туземец оказался с когтями, зубами и огромным животом. Так ведь нельзя. Сам запрет наложил. Биозащита, стерилизация, микробы. Целая армия ученых и машин. А мы опять отдувайся за них. Вы наши глаза и уши. Вы ум и прогресс планеты. «Думайте, смотрите, слушайте, щупайте, вам виднее, умники кабинетные, в важности до черта. Почему это не исследовали, почему это? Это надо было сделать, это уточнить, это, это. Их бы в эти потоки лавы, горячие ураганы, ливни из камней, их бы под ядовитые стрелы и плевки, их бы под атомные бомбы, их бы в пасти монстров, рвущих скафандры, как бумагу, их бы... На большее поле не хватило, хотя в запасе был целый словарь неиспользованных выражений. Посадка прошла удачно. Корабль опустился в пустыню, подняв огромное рыжее облако песка и пыли. Успокоившись, горы песка рухнули опять на поверхность планеты, а с ним и пучеглазые ящерки, умело планирующие на раздутой, как у кобры, шее Сотни маленьких дельтапланов опускались на песок, показывая высший класс при заходе на посадку, и немедленно зарывались в песок. Дорожка торможения, явно видимая на песке, оканчивалась взметнувшимся фонтаном, и наступала тишина. Звездолетчики зачарованно смотрели на этот дождь из ящериц, но вот последняя из них исчезла в песке и вокруг стало тихо и опустошенно. Унылая картина не удручала смелых людей. Жара не беда, воды нет — ерунда. Тяжело по песку ходить — чепуха. За работу командир построил десантников-разведчиков. Ищите то, что скажет обо всем и сразу. Нечего гоняться за каждым кузнечиком и бабочкой, нечего бегать по улицам за машинами, а в небе за самолетами. Командир был в ударе. Он почти точно воспроизвел речь президента. Разведчики разлетелись во все концы и принялись за дело. Прошло несколько часов, и со всех сторон посыпались сигналы тревоги. — Немедленно назад! — только и успевал отдавать приказание Поль. — Возвращайтесь, вылетайте на базу, разрешаю, черт побери! Вернулись все. Но вид их был таким, как будто за ними гнались собаки. Скафандры грязные и кое-где порванные, самолеты с дырками в крыльях, вездеходы с выбоинами от ударов снарядов. Не хватало только Макса. Все в напряжении вглядывались в горизонт. Наконец на горизонте появился небольшой горбик и столбик песка. Точка быстро росла и превратилась в раскрасневшегося Макса с вылупленными от натуги глазами, плюющего направо и налево комками слипшегося песка. Они как камни падали на песок, оставляя глубокие воронки, похожие на лунные кратеры. «Вот шеф!» — прохрипел он и бросил к ногам командира какой-то тяжелый ящик. Стальной ящик вонзился углом в песок и глубоко ушел в него, зарывшись чуть ли не на треть. «Что это?» — отскочил от ящика Поль. «Сейф, командир. Я его успел все-таки вытащить из какого-то дома. Там полно охраны». Они бросились на меня, как безумные, стреляли, хватали, взрывали, я еле успел удрать от них. Банк, наверное, а в сейфе этом, наверное, деньги. Сейф перевернули. На нем блестела медная дощечка с надписью «Фундаментальные математические исследования». Вот это то, что нам надо. «Это то, что искал президент», — закричал Поль. «Молодец, Макс, ты всегда тыкал пальцем именно туда, куда надо. Айда, Макс!» Пока затаскивали сейф и хлопали по плечу Макса, отчего он пару раз хватал полный рот песка, горизонт пустыни подозрительно зашевелился. Оптика разъяснила возникшие вопросы. К кораблю ползли какие-то стальные махины, похожие на сейфы с гусеницами. Интересно, что это? Но некогда. Мы забрали то, что нам надо, не отняли бы. Старт рявкнул поль. Корабль взвился в чужое небо, а кольцо стальных сейфов, задрав стальные жерла, изрыгало пламя. Но поздно. Корабль скрылся в черных тучах. Президент был чрезвычайно доволен. Носители информации, извлеченные из стального сейфа, заложили в компьютеры. Недолго стрекотали электронные мыслители, и из их чрева посыпалась информация. Математические достижения, хранящиеся в сейфе, в строгой, лаконичной форме, представляли собой расчеты атомных бомб, боевых ракет и самолетов, кораблей, танков, подводных лодок и прочего оружия, стратегии и тактики войны, а также расчеты космического оружия. Расчеты были безупречны. Планета была технически развита. Занесите в класс агрессивных планет – отдал распоряжение председатель. Экспедиция со звезды КФ-2000 тоже доставила информацию. Ее подарили сами планетяне. На экранах главного зала совета мелькали красивые города, полотна прекрасных картин, скульптуры, всюду радостные, улыбающиеся, счастливые лица. И как высшее достижение мастерства, таланта, народа — скульптура женщины-планеты. Все зачарованно смотрели в ее глаза, в глубине которых виделась бездна доброго космоса, чужие, но счастливые миры, в них была вечность доброты. И без распоряжения председателя было ясно, в какой класс занести эту планету. Интересно, какая у них математика, — размышлял председатель.